Тала Тоцка. Свадебный салон. Исполняет Станислав Иванов. Глава первая. Ди, доченька, ты пристегнута? Я старательно выруливаю с парковки, чудом не зацепив сверкающий на солнце Каен. Парковки мой бич, я уже год за рулем, но каждый раз, занимая свободное пространство между такими вот океанскими лайнерами, мне хочется зажмуриться. Да, мамуль? отвечает моя девочка, и внутри разливается тепло. Ни за что никому не признаюсь, но я обожаю эти моменты, когда мы остаемся с дочкой вдвоем. Это не значит, что я меньше люблю своих мальчиков. Не пройдет и час, как я буду по ним скучать. Но остаться вот так, один на один со своим ребенком, а не с тремя, висящими на мне, как обезьянки, это роскошь, которую я редко могу себе позволить. Ди тоже любит, когда мы с ней вдвоем, без наших мужчин, — Мамуль, мы с тобой такие девочки-девочки, — говорит она и хитро щурит глазки. — Ну, как любит. Уже через полчаса она начнет ерзать, поглядывать по сторонам и без конца спрашивать, сколько еще до конца тренировки. Мы с ней отвозим наших парней в футбольный клуб, а потом забираем. И за час она успевает соскучиться. Подъезжаю к спортивному комплексу и окидываю безнадежным взглядом стоянку. Забита под завязку. — Вы тут нигде не встанете, — машет мне рукой охранник. Разворачивайтесь и поезжайте на ту сторону, может, там будет место. — А что случилось? — спрашиваю, выглядывая в окно. — Утро же, и никто вроде не играет. — Руководство приехало, — загадочно отвечает охранник, и я, понимающих хмыкаю. — Причина уважительная. Я сама руководство, знаю, что говорю. Разворачиваю машину и объезжаю стадион. — Тут тоже забито. Возвращаюсь обратно, а сама нетерпеливо поглядываю на часы. У мальчиков уже должна закончиться тренировка. Но мне везет, со стоянки выезжает автомобиль, и охранник показывает, что я могу парковаться. Закусываю губу и с замиранием сердца втискиваюсь между средней величиной танком и бронетранспортером. Судя по габаритам машин, владельцы выбирали их исключительно для того, чтобы такие водители, как я, оттачивали свою технику вождения. «Вообще-то я хорошо вожу». Старательно. Честно отходила в автошколу, сдала экзамены по ДД, А вот практических уроков мне не хватило, и я записалась на курсы контраварийной подготовки для начинающих. Так что езжу я аккуратно, а вот паркуюсь как придется. Мы со Стефой купили машину сначала ей, она нас везде возила. А потом поняли, что это неудобно. Дети подросли, и я смогла выкроить время на автошколу. «Мам, дай мне сок». Просит малышка, и я достаю из сумки холодильника замороженный сок на палочке. Две порции остаются ждать мальчиков. Мои дети никогда не будут есть, не поделившись друг с дружкой. Поэтому всего у нас должно быть по три штуки. Три булочки, три конфеты или три порции мороженого. Див при прыжку бежит ко входу в здание спорткомплекса. Я едва за ней поспеваю. Она становится все больше похожей на меня. Волосы потемнели... Глаза из серых в младенчестве сделались зелеными. У всех моих детей зеленые глаза, как у меня. Даже у жгучи черных брюнетов Давида и Данилы. В комплекте с черными бровями и ресничками это выглядит умопомрачительно. И не так похоже на... «Ваши еще на поле?» — говорит мне вахтер. «Ругаются с тренером?» «Боги, они снова ругаются. Бедный наш тренер. Бегу на поле, взяв Дианку за руку». Она на ходу облизывает сладкий лед, но я, не обращая внимания, окидываю взглядом поле. Чуть дальше группа людей в костюмах, и с ними несколько парней в форме клуба. Это не то, что мне нужно. Тренера с мячом в руках замечаю в соседнем секторе выхватываю взглядом две мелкие фигурки в футболках и шортах и несусь туда. «Мам, нас выгнали», — хмуро сообщает Данил. А Давид гневно стреляет глазами в тренера. «Выгнали». Третья секция за полгода. И я бессильно опускаю руки. У обоих моих сыновей буйный темперамент и такая же буйная фантазия. А мне даже претензий предъявить некому, потому что я догадываюсь, откуда растут ноги. На осинке не родятся апельсинки, многозначительно изрекает Стефа, демонстрируя мне сломанный робот-пылесос, на котором покатались Давид с Данилом. Сначала по очереди, а потом вместе. А я лишь согласно киваю. Этой зимой я повезла Дианку в больницу с больной носоглоткой, а мальчиков оставила дома. Стефа должна была скоро вернуться, но ее задержал заказчик, а у нас на обратном пути заглохла машина, так что домой мы со Стефкой вернулись одновременно. До сих пор не знаю, как у меня не разорвалось сердце, когда я увидела распахнутые окна, с учетом того, что температура воздуха снизилась до десяти градусов». Влетев в дом, мы со Стефой увидели залитый водой пол, по щиколотку в воде с расстроенными мордахами бродили мои сыновья в шапках, рукавицах и сапогах. «Мамочка!» — бросились они ко мне, как только увидели нас со Стефой. «Стефочка!» «Мы залили каток, а он не мерзнет». «Почему?» «Потому что, к счастью, у нас включен котел». Стефа трижды перекрестилась на икону Николая Чудотворца, и мы с ней до ночи убирали в доме. Месяц назад я уехала договариваться с туроператором о групповом туре в Венецию для бракосочетания одной милой пары. Стефани надолго задремала. Пока она спала, парни высадили все домашние цветы вместе с горшками в палисадник за домом, превратив наш идеальный рулонный газон в жалкие ошметки. Еще и сестру подключили, чтобы она поливала бедные растения. «Им в доме стало скучно», — заявил Данил в качестве аргумента. — Но мы со Стефой ни на секунду не усомнились, что скучно стало как раз нашим сорванцам. А еще однажды они вымазали жиром ручку двери и крыльцо, чтобы к нам не смог войти волан В результате пришла Стефкина подруга, упала и сломала руку. Рука срослась, но со Стефкой подруга до сих пор не разговаривает, хоть та упорно пытается помириться. «К нам скоро вообще никто ходить в гости не будет», — выговаривала Стефа нашим шкодникам. «Вот хорошо, значит, мы наконец-то сможем все вместе посмотреть мультики, и нам никто не помешает», — радостно заявил Данил. Но Давид лишь упрямо насупился. Надо ли говорить, кого он в такие минуты напоминает? Детский психолог посоветовал мне направить неуемную энергию сыновей в правильное русло. Например, в спорт. С выбором вида спорта вопросов не возникло. Мальчики начали гонять мяч, как только научились крепко держаться на ногах. Ну, везде, где я пробовала их пристроить, предлагали подождать год, потому что четырехлетки считаются готовыми к командной работе. И я решила начать со спортивной гимнастики. Тренер продержался две недели, а потом попросил забрать детей. Его терпение лопнуло, когда они расплели канат по всей длине. Как объяснил Данил, им стало интересно, каким образом держится плетение и насколько оно прочное». Давид отмалчивался и супился. Он редко считал нужным что-то объяснять. Извинился, и этого вполне достаточно. Мне повезло, что старший сын обладал задатками дипломата и не был таким упертым, как его младший брат. Но новый канат купить пришлось. Потом я записал мальчика в бассейн и Дианку вместе с ними. Занятия в детских спортивных группах начинались с шести лет, так что я отдала их в школу раннего развития, оплатив индивидуального тренера. После того, как ребята утопили в бассейне его телефон и планшет, меня попросили привести сыновей, когда подрастут. Я беспрекословно подчинилась, предварительно оплатив оторванный разделитель плавательных дорожек. Как объяснил мой дипломатичный мальчик, им с Давидом показалась тесной дорожка — Они стащили из домашней кладовки кусачки, и пока тренер занимался Дианкой, перекусили трос с поплавками. Мне пришлось оплатить новый разделитель и забрать детей из бассейна. Конечно, мальчики извинились. Это первое, что они делают после каждой выходки. Но если Данил при этом хотя бы пытается изобразить раскаяние, Давид сохраняет невозмутимый вид. — Бубочка моя! — наставляет его потом Стефа. Когда просишь у людей прощения, надо хоть глазки в пол опустить, а не смотреть с таким видом, как будто ты хочешь сказать «Сдохни, крыса». Три недели назад, оплатив соседям очередной треснутый стеклопакет, в который Давид попал мечом, я привела сыновей на стадион. «Им через полгода исполнится, пять лет, — упрашивал я тренера, — они же с рождения втроем, это тоже маленькая команда. Вот увидите, они у меня очень командные». И теперь я смотрю на своих насупленных детей и недовольного тренера. «Что случилось, Вадим Степанович?» Спрашиваю его все еще те же себя надежды, что это было сказано с сгоряча. «Я не могу так работать, Анастасия Андреевна», — нервно отвечает тренер. «Я привык, что мои требования выполняются. Понимаю, что у них у обоих преобладающая нога левая, но хороший футболист должен владеть обеими ногами. Они не слушают и бьют только левой». Мальчики шмыгают носами, подтверждая слова тренера. Дианка сочувственно смотрит на братьев. — Данил, Давид, — говорю с и все еще надеюсь, что удастся уломать Вадим Степановича, нас оставить, — разве вы не согласны, что надо одинаково, хорошо уметь бить и левой, и правой ногой? — Нет, — мотает головой Данил, Давид молчит. — Нельзя одинаково. — Это почему же? Левую тоже надо тренировать, она должна еще лучше бить, так что одинаково это неправильно. Тренер раздраженно машет руками, ну вот и так всю тренировку. Я смотрю на упрямо сжатые губы своего мальчика. Вижу, что они подрагивают, и мне становится его жаль. Сынок, присаживаюсь на корточки, может, есть смысл чередовать? День правый, день левый. Мамочка, оживляется, Давид, я так и хочу. Но в прошлый раз мы всю тренировку били правой, и сегодня я должен быть правой. Моя левая нога может разучиться. За один раз не разучится. Пытаюсь его разубедить. Но он качает головой. Ты не понимаешь, я сегодня попробовал, и уже совсем слабо получается. Вот, смотри. Он берет из рук тренера мяч, и смутное предчувствие заставляет меня воскликнуть «Давид, нет!» Но мяч уже взлетает вверх, и мы все следим за его полетом, как зачарованный. Он описывает красивую дугу и как в замедленной съемке гулка бьет точно в лоб одному из мужчин в костюмах, которые направляются из соседнего сектора в нашу сторону. «Нет», — шепчу я, увидев, как мужчина пошатывается, пережимает ладони к колбу и садится прямиком на траву. «Пожалуйста, пусть он останется живой». И искренне радуюсь, услышав глухие маты, доносящиеся из-за спин обступивших его спутников. «Ладно, что здесь дети?» Пускай. Главное, что живой. мертвый не матерятся. Облегченно вздыхаю и поворачиваюсь к сыновьям.